15 лет моя такая должность, и, скажу, все пустое, что бабы брешут. Никаких нет на свете ни оборотней, ни привидений, ни ходячих мертыков. Мне и ночью доводилось иной раз сходить на кладбище. Случай и воры, или шум какой, и вообще, и хоть бы что, которые умерли, а не сплять себе тихосенько на спинке, сложивши ручки, и не мур-мур.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 Все покоробилось, сморщилось от времени и издавало тяжелые старческие вздохи, кряхтения, жалобные скрипы и сохшийся занозистый паркет и резные раскоряченные фигурные диваны с выгнутыми в виде раковин спинками».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 давало ощущение подобное тому, какое дает тальк, стеарин, мыло или слюда, но чувствовалось, что он прочен, как стальной. Поставив фонарь на стол, цвет опустился возле него в глубокое старинное мягкой кожей кресла и, движимый каким-то необъяснимым бессознательным любопытством, точно управляемый чьей-то чужой, нежной, но могучей волей,